курсов того состояние сознания в котором вы находитесь из состояния углубления сознания. Хочу обратить внимание на одну ошибку, которую делают часто люди, сводя вот так брови при концентрации. То есть это неправильно, потому что это создаёт избыточную концентрацию энергии важной, которая блокирует движение энергии здесь. Чтобы этого избежать, я рекомендую выработать привычку, как бы антиблокировки. Для этого нужно вот, как только вы поймались себя на том, что у вас сдвинуты брови, когда вы концентрируетесь на чем-то, на какой-то проблеме или на чем-то, сделать вот такое движение, при этом происходит расслабление и, в общем, постепенно вырабатывается способность при сосредоточении не спадить в брови. Блокировка энергии в этой чакре очень очень вредна для. Ну, я не буду говорить для здоровья, она вредна для в отношении неправильного выстраивания мировоззрения, потому что происходит блокировка энергии и мы не можем мыслить адекватно в результате мышление должно быть плавным и глубоким блокировка энергии важнее она не дает такой возможности вот теперь кто-нибудь знает комплекс стрельниковой это очень полезный комплекс упражнений которое позволяет вам при отсутствии возможности, скажем, заняться другими упражнениями, допустим, вы где-то едете в поездке или где-то в такие условия, где не можете раздеться, сесть, сесть, позаниматься, она позволяет набрать энергии и в то же время провести тренировку тела, которая, которая даст вам приятное ощущение и разминку для тела. Человек, который мне передал эту технику, он сам, ну, вообще, он полезен при, для излечения разных заболеваний. Вот. Сам он спас свою жизнь просто благодаря этому комплексу, когда его отравили и он уже стал умирать, то есть стало коченеть тело. Синеть, холодеть. И он стал делать комплекс. И через 4, 4 часа он вошел в нормальное состояние. То есть уничтожил все эти яды. Вот. Этот комплекс придумала одна певица еще в 30-е Суть его в основном заключается в дыхании, которое делается специфическим образом. Вы акцентируете внимание только на вдохе, на коротком резком вдохе, который может сравнить с уколом иглой. Вот такой пример. Очень неглубокий очень и резкий вдох. Дальше, значит, это сопровождается движениями. Значит, вы делаете вдох не в фазе расширения, как обычно. То есть мы обычно делаем, когда происходит расширение в грудной клетки. Здесь наоборот, когда вы а, находитесь в фазе сжатия. Например, вы наклоняетесь, делаете вдох. Значит, первое упражнение, упражнение делается с упора. Первое упражнение называется кошечка, потому что движение здесь похоже на движение кошки. Значит, вы переступаете с ноги на ногу, при этом делаете вдох, а на выдох внимание не обращайте вообще, он происходит за еще просто вести движение. Главное, это ты игольческий вдох. Значит, вы переступаете и делаете движение головой под однокошкой. При этом в фазе делать отбор. Это главное аналитизирующее упражнение комплекса. Оно наполняет вас энергией, Поэтому желание желательно сделать его побольше. Вначале можно сделать его медленно делайте его быстрее например вначале и затягивайте вдох если вы видите что вы затягиваете вдох снова значит подергивайте себя и переходите к очень короткой потому что если вы будете затягивать значит у вас будет гиперсификация точнее гиперсификация тика. очень э и вы можете вот схода повернуть сюда. Поэтому будьте осторожны. Каждое упражнение, в зависимости от тренированности, может делать достаточно долго, то есть до 50 или двадцати минут. Есть, если вы болеете, то делайте подольше, то есть так, чтобы весь комплекс минимум